Ящер съел подчистую все, что было предложено ему плошке, и, готовя ужин, Чейт уже закладывал продукты в расчете на двоих. Но на этот раз ящеру, чтобы получить свою долю, пришлось поработать. У Чейта не было совершенно никакого опыта в дрессировке диких животных, но дело у него пошло на удивление неплохо. Прежде всего, он продемонстрировал ящеру тарелку, на которой лежали пять румяных котлет. «Чтобы получить котлету, ты должен подать голос» сообщил своему ученику Чейт. Ящер тут же звучно рыкнул. Вышло у него это, конечно же, совершенно случайно, но тем не менее Чейт вознаградил его обещанной котлетой. Котлета упала на землю. Ящер осторожно и аккуратно слизнул ее широким языком, после чего долго отплевывался от попавших в рот вместе с котлетой травинок и листьев. Должно быть, есть пищу с земли ящеру не очень-то нравилось поэтому следующую котлету, брошенную Чейтом в ответ на рык, который не заставил себя долго ждать, он поймал на лету. Точно таким же образом он проглотил и три оставшиеся у Чейта котлеты. Похоже, что на этот раз и учитель, и ученик остались довольны достигнутыми успехами. Вернувшись в дом, Чейт лег на кровать и включил телевизор. На грудь ему тут же вскочил кролик и довольно захрюкал, как только Чейт почесал его кончиком пальца. Переключая каналы, Чет наткнулся на показ старого двухмерного варианта «Звёздных войн». Этот фильм Чет мог смотреть с любого места, потому что знал его наизусть. Кроме того, он любил именно старый вариант фильма, а не то, что с ним сделали недавно, переведя третье измерение. Объёмное изображение бесспорно было гораздо эффектнее плоскостного, но почему-то с появлением объёма исчезало всё наивное очарование старого фильма. И это касалось не только «Звёздных войн», но и любого другого фильма, снятого до изобретения трёхмерного кинематографа. Чейд расслабился и приготовился получать удовольствие от просмотра фильма, но по закону вселенской подлости именно в этот момент за окном раздался недовольный рёв, привязанного к дереву ящера. После того, как рёв повторился 9 раз с интервалом в 10-12 секунд, Чейд вскочил на ноги и подбежал к окну. «Чего тебе?» Упершись руками подоконник, раздраженно крикнул он в сгущающуюся темноту. Ящер посмотрел в его сторону и снова недовольно рыкнул. На экране шла ожесточенная перестрелка между имперскими солдатами и значительно уступающими им в численности повстанцами, и звуки, издаваемые чем-то крайне возмущенным ящером, были при этом совершенно лишними. «Утром поговорим!» Чейд решительно захлопнул окно и вернулся на кровать, чтобы с головой погрузиться в мир невообразимых приключений.